Декларация о суверенитете 31 июля 2011 года Американцы, жители этой благословенной земли, руки подлых убийц оборвали жизни выдающихся патриотов своей страны, президента Моргана и вице-президента Меллина, в последние часы своей жизни принявшего на себя обязанности президента страны. Руки подлых убийц свершили одно из самых страшных задеяний в истории человечества, когда тысячи и тысячи людей были убиты просто потому, что они оказались рядом с президентом североамериканских Соединенных Штатов. Много десятилетий назад отцы-основатели нашей страны приняли один из самых важных документов — историй. Вспомним же его, припадем к истокам, Поймем, почему те великие люди поступили так, а не иначе. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические вузы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав и мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, Побудивших его к такому отделению Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди Созданы равными И наделены их Творцом Определенными неотчуждаемыми Правами, к числу которых Относятся жизнь Свобода и стремление К счастью Для обеспечения этих прав Людьми учреждаются Правительства, черпающие Свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Разумеется, Благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств. Соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Эти колонии длительное время проявляли терпение и только необходимость вынуждат их изменить прежнюю систему своего правительства. История правления ныне царствующего короля Великобритании — это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, непосредственно целью которых является установление неограниченного деспотизма. Именно эти слова, пронизанные простотой и благоразумием, были сказаны и теми мужчинами, что дерзнули восстать против преступной власти британского монарха, правившего ими из океана без их согласия. Так начиналась наша страна, величайшая страна в мире. Вслушайтесь же в те обвинения, что смело были брошены в лицо британскому самодержавию, горской отваженных и свободных. Он грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал наши города и лишал наших людей жизни. Но в настоящий момент посылают к нам большую армию иностранных наемников с тем, чтобы окончательно посеять у нас смерть, разорение и установить тиранию, которые уже нашли свое выражение в фактах жестокости и вероломства, какие едва ли имели место даже в самые варварские времена и абсолютно недостойный для главы цивилизованной нации. Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, воевать против своей страны, убивать своих друзей и братьев, либо самим погибать от их рук. Он подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостных дикарей-индейцев, чьи приданные правила ведения войны сводятся к уничтожению людей». Независимо от возраста, пола и семейного положения. Что из названного не происходит сейчас с нами? Британская монархия, действуя по злому умыслу, убила наших избранных народом лидеров, решила в жизни сотни тысяч человек и собственности миллионы, сделала нас беженцами, захватила нашу землю и нападают на солдат наших вооруженных сил, армии наемников. Убийц всех мастей, злейших наших врагов, бросились на нас, подобно псам, почуявшим запах нашей крови. Предатели и убийцы, подстрекаемые из-за океана, вносят смуту в наши ряды и сеют отчаяние. Все те, кто напал сейчас на нас, наши враги. Они тоже считают нас врагами. Для них врагом является свободолюбивый американский народ. Нетерпящие угнетения и алкающий правды и справедливости. Каждый из нас цель. Каждый из нас будет убит, резакован в кандалы рабства. Они не остановятся, пока не уничтожат каждого из нас. Ваша судьба в ваших руках, сограждане. Каждый, у кого есть оружие, может смело встать в сторону и сказать свое слово. Убийцам и тиранам. Каждый, у кого есть смелость, может встать в ряды федеральной армии и вступить в схватку с врагом, посягнувшим на нашу землю. Каждый, в чьей груди горит огонь свободы, может встать на защиту своего дома. Мы, американцы, мы не порабощаем другие народы, но и сами никогда не будем рабами. Мы никогда не покоримся и не признаем власти британского монарха, пока хоть один из нас будет в силах держать оружие. Мы не отдадим ни пяди своей земли и будем воевать до тех пор, пока последний из британцев, японцев и других наших врагов не покинет нашей земли по доброй воле или в гробу. Господь да будет свидетелем сказанному. Мы не можем предложить вам ничего, кроме пота, крови, слез и смерти. Мы не можем заплатить вам, как платят монархи наемникам, потому что у нас нет казны. Мы всего лишь те все из вас, кто когда-то был избран вами, чтобы вершить общественные дела в этой стране. Плохо ли, хорошо ли мы это делали, судить лишь вам. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы заявляем о создании временного правительства североамериканских Соединенных Штатов и создании временной столицы Салтш в городе Монтгомери, штат Алабама. Мы призываем всех, северян и южан, богатых и бедных, республиканцев и демократов, вставать в армейский строй и оказать достойное сопротивление завоевателям. Мы примем на своей земле, как братьев, граждан других государств и подданных любых монархов, кроме британского, которые сочтут нужным встать плечом к плечу с нами в борьбе с тиранией. Мы никогда не отступим и никогда не сдадимся, и в том клянемся народу североамериканских Соединенных Штатов. Да поможет нам Бог. дано Монгомери, Алабама, подписано «Президент САС Джек Мэллон-младший, президент САС Джек Мелан младший вице-президент САС Джек Мисли». Вторая мировая война 24 июля 2012 года Вторая мировая война, позднее названная 90-й часовой, началась совершенно внезапно и также внезапно прекратилась, навсегда изменив политическую карту Земли. Если раньше война могла идти сто с лишним лет, то эта война унесшая больше 50 миллионов жизней, была выиграна Российской империей за 30 минут. Пояс особого назначения – перегон в районе Екатеринбурга. Величайшая в мире страна – Россия, связана в единое целой сетью дорог. Стальные ленты путей и бетонные полоски дорог, невидимые маршруты воздушных кораблей и водные артерии. Люди, грузы, перемещаются по стране в кругообороте повседневности и без дорог просто невозможно представить страну единой. Вот почему до 50-х годов 20 -го века Россия ежегодно строила по полторы-две тысячи километров дорог в год, стараясь связать бескрайние просторы в единый народно-хозяйственный организм. Среди тысяч составов Есть несколько десятков, которые не перевозят ни грузы, ни людей. Знающие люди опознают их по чрезвычайно мощной локомотивной тяге. Два электровоза и два тепловоза, причем с фальшивыми рогами, цепляющимися контактной сети. В отличие от атомных подводных лодок, огромных металлических конструкций в чужеродной среде, которые не могут быть ничем, кроме подводных лодок, Эти составы было невозможно отличить среди тысяч и тысяч таких же колесящих по остальным магистралям страны. Прекрасно отслеживающие подводные лодки, спутники-наблюдатели потенциального противника при попытке что-то отследить на территории России слепли и глохли. Костры пожары, домный металлургический комплексов, другие составы по виду совершенно не отличающиеся, Вот что они видели при попытках разобраться, что же все-таки творится на русских железных дорогах. О существовании поездов особого назначения знали от перебежчик, да и так это особо не скрывали. На ни их количество, ни мест стоянки, ни маршрутов не знал никто. Атомный поезд, четыре локомотива и 16 иногда больше вагонов, в основном рефрижераторов удлиненных полувагонов с восьми осями вместо четырех, или гражданских, замаскированных под пассажирские двухэтажные, ходящие на самых популярных маршрутах. Атомный поезд состоит из трех, реже двух или четырех связок, по пять вагонов в каждое. Связка состоит из вагона, где своего часа дожидается баллистическая ракета РТ-23 УТТХ «Молодец» контейнерного типа, по обе стороны от вагона с ракетой расположены вагоны, которые особым образом сцепляются с ракетным при производстве пуска, потому что иначе колея просто не выдержит и вагон сорвет с рельсов. В четвертом вагоне расположена небольшая электростанция для обеспечения автономного пуска и купе для персонала. В пятом еще купе, станция связи и КП, контрольный пост, то есть то самое место, где и работает оператор старта. Чаще всего к сцепке из пяти вагонов цепляет и шестой, для того, чтобы обеспечить комфортные условия пути нижним чинам и охране. Но стандартная сцепка состоит именно из пяти вагонов. Еще в одном обязательно находится штаб с командиром бронепоезда. Бронепоездом этот пост называли по старинке – Он и в самом деле был бронированный на случай нападения. Но ни один бронепоезд ранее не был способен нанести удар за 10 тысяч километров 30 боевыми блоками по 0,55 мегатонны каждая. Одного поезда должно было хватить, чтобы спалить дотла все крупные города Британии. Атомный поезд шел в ночи, со скоростью 100 км в час, предписано инструкцией, не больше, не меньше. Вечером он покинул Екатеринбург, где отстаивался два дня. Вопреки данным иностранных разведок, эти поезда вовсе не обязательно должны были все время быть в пути. И теперь он направлялся в Николаев на Амуре. Нижние чины, разморенные дневной жарой, парными нарядами, майорись на площадках, жилых отсеков. Четыре минуты до того, как их сменят, вяло о чем-то трепались. Им платили по той же самой ставке, что и на подводных лодках, хотя, в отличие от подводных лодок, тут делов-то. Там тистота отсеков, постоянное ощущение водной толщи над головой, химически чистый воздух, которым, в конце концов, привыкают дышать, многодневные автономки с неприходящим чувством опасности. Здесь же Садишься в поезд и колесишь по необъятным просторам Родины. Нижним чинам купе на четверых, офицерам извольте СВ. Дежурные чай разносят. Отстоишь вахту, сидишь в купе, чай пьешь, книги читаешь. Во время отстоя, когда они пребывают в какой-нибудь крупный город, можно и в город сходить, если контрразведка отпустит. Никаких террористов, никакой персии а выслуга год за два, как у всех приатами. Поезд тормознул да так резко, что они полетели с ног и полок. Они тормозили даже не на каком-то полустанке, просто посреди перегона, тормозили визгом тормозных колодок, искрами и матом. Какого? Внимание всему персоналу! Боевая тревога! Получен приказ на старт, занять места согласно боевому расписанию, Внимание всему персоналу. У подводной лодки и атомного поезда была одна особенность. Наличный состав был отрезан от информации. Работали глушилки, забивавшие все гражданские частоты. Не было телевизора, компьютеров. Газеты были только того дня, когда они уходили в рейс. Отрезанные от источников информации Они просто не знали, что делать в своем мире. Мимо поднимающихся на ноги дежурных жилого вагона пробежал офицер, на ходу крикнул «Занять места! Что копошитесь!» Бойцы взвода охраны с автоматами, пулеметами, зенитно-ракетными комплексами, открыв двери, прыгали на насыпь, разбегались в разные стороны, залегали, обеспечивая периметр. Своя работа шла на КП стартовой позиции. Несколько офицеров стояли за спиной каждого из трех операторов, а на каждую ракету был свой оператор, напряженно наблюдая за его действиями. «Внимание! Получен приказ на боевой пуск! Есть подтверждение! Приступаю к фазе 1 Искусно скрытые стальные упоры, похожие на крановые, вышли из-под брюха основных вагонов, уперлись в насыпь, намертво защелкнулись замки на сцепках, удерживая вагоны в нужном положении. Есть фиксация. приступая к предстартовым процедурам. С треском сработали пироболты. Гидроупоры раскрыли крыши основных вагонов. Еще более мощные гидроупоры начали поднимать до поры до времени скрывавшиеся в вагонах массивные зеленые контейнеры. Предстартовая завершена. Ракета на исходной. Приказ на старт. Вижу. Вижу, подтвердил второй офицер. Вижу, подтвердил и третий. У каждого из них был индивидуальный код, который надо было ввести в систему, подтверждая запуск. Крю здесь был только один, зато нужно было ввести стартовый код, подтверждающий приказ на старт. Как минимум три. Один обязательный оператор старта, другие два, любые из двух старших офицеров поезда. Без этого пуск не состоится. На панели приборов один за другим загораются зеленые трансфаранты. Получен приказ о старт. Приказ подтвержден. Полетное задание в ракету загружено. До старта 5, 4, 3, 2, 1, старт. Палец поворачивает ключ, нажимает на красную кнопку, и над русским лесом взлетает ракета. Из контейнера ее выбрасывают вышибной заряд. Затем еще один заряд чуть отбрасывает ее в сторону, чтобы и включившийся основной двигатель не сжег пусковую. И тут же срабатывает основной двигатель. Полосвой воздух пламенем, ракеты одна за другой уходят в небо. Воздушное пространство... Самолет авиакомпании «Волга». Примерно в те же самые минуты где-то в районе Каспия на высоте 10 тысяч метров спокойно летел себе и летел транспортный самолет «Юнтерс-600». Вполне обычный, гражданский, четырехдвигательный турбовинтовой транспортник, принадлежащий частной грузовой авиакомпании «Волга». Построенный в 1987 году на заводе в подмосковных Филях, он был заказан по лизинговой схеме вместе с девятью такими же, специально для обслуживания возросшей потребности нефтяников в срочных перевозках. Тогда как раз начинал разрабатываться сибирский нефтяносный горизонт, и нефтяники постоянно заказывали срочные рейсы. В основном из Священной Римской империи. Там делают очень хорошее оборудование для нефтедобычи. Секретами, естественно, не делятся. Такие секреты надо охранять пуще военных. Сибирские запасы нефти по потенциалу превосходили Персидский залив и Каспий вместе взятые. Но была одна беда, точнее даже две. Первое. Нефтеносные пласты залегали на глубине от трех до пяти тысяч метров. Вторая. Сама по себе нефть представляла собой не густую жидкость, а черную массу с консистенцией пластилина. На топливо такую перерабатывать, в трубу пускать себе дороже. Но вот если поставить рядом завод и делать различные пластмассы, это самое то. Но прежде чем делать, такую нефть надо как-то добыть, то есть перевести ее в жидкое состояние и прокачать до завода. Да, и сам завод... Тоже надо строить. Вот и трудилась десятка новеньких юнкерсов аж до 95 -го года. После 95 -го они простояли на консервации до второго года. Когда случился ближневосточный кризис и появилась возможность сдать самолеты в поднаем к что и сделали. С этой поры самолеты, прошедшие в 5 году капитальный ремонт, не прекращали трудиться, используясь как транспортники для перевозки грузов по всему миру. Летали и в Мексику, и в САДЖ, много что возили. Сейчас конечным пунктом полета был указан Чабахар, город на побережье Манского залива, где был нефтеналивной порт, почти у самой британской границы. Но на сей раз в брюхе транспортника был совсем необычный груз. У самой пилотской кабины Стоял стандартный контейнер, как раз помещающийся в самолет, поперек. Дальше на специальных платформах лежали два очень больших круглых контейнера зеленого цвета. Со стороны самолета и кабины к ним были прикреплены стандартные парашютные контейнеры. Когда прозвучал сигнал тревоги, группа обеспечения старта надела дыхательные системы, похожие на те, какие используют космонавты. На них... Уже были теплые костюмы с термобельем. Летать в брюхе транспортика не так-то приятно. Можно и обморожение, и радикулит доработать. Два человека принялись проверять стартовые контейнеры. Один встал на страховке и у пульта управления электротельфером. Еще один прошел в самый хвост самолета к рычагу, который аварийно открывал грузовой отсек. У всех у них... Были рации «Хэнс Фри», что позволяло им общаться и между собой, и с пилотской кабиной. Господин подполковник, первый стартовый исправен. Воздух, курс, скорость, высоту. Занял, держу. Господин подполковник, вторая стартовая исправна. Все стартовые исправны, пристегнуться. У каждого из них был специальный фаул, которым следовало пристегиваться на своем рабочем месте чтобы при разгерметизированном грузовом отсеке их не вынесло за борт. Первый есть, второй есть, третий норма. Приступая к стартовым процедурам, открыт отсек, подполковник дернул за большой красный рычаг, и со стоном гидросистемы поползли вверх и в стороны створки грузового люка. Ледяной даже летом на такой высоте воздух ворвался в самолет, Вместе с чернотой восточной ночи. отек открыт. Доложить по постам. Посты доложили о готовности голосом и миганием фонаря, который был у каждого. Готовность о постах. Первая стартовая. Старт исполнить. Вторая стартовая. Старт исполнить. Есть. Для выталкивания контейнера использовался стандартный электротельфер, то есть лебедка, питающийся от борт сети самолета, и помогающие при его погрузке и размещении груза на борту. Она могла двигаться по всей длине грузового отсека, и сейчас две лебедки, управляемые руками четвертого номера стартового расчета, поползли назад и одновременно вытолкнули оба контейнера в ночь. Самолет изрядно тряхнуло, когда разом избавляешься от 40 с лишним тонн груза не может не тряхнуть. Закрыть створки, доложить по постам. Первую команду командир стартового расчета отдал прежде всего себе. Два контейнера, вытолкнутые за борт самолета, падали в свободном падении. Один — две секунды, другой — восемь. Затем небольшие стабилизационные парашютики стабилизировали их падение и вытащили на свет по два больших грузовых парашюта, которые, если и не остановили падение двух огромных контейнеров, то стабилизировали и замедлили его. Через секунду, после того, как датчики показали стабильность системы, парашюты оторвало вместе с парашютами контейнерами, сработали пироболты. Одновременно с этим вышибные заряд выбросили из контейнеров две ракеты класса «Молодец!» воздушного старта. Обе они несли всего по три ядерных заряда, зато мощность каждого была равна одной мегатонне. Эти заряды были заглубляемые, что-то вроде проникающих противопещерных авиабомб, только с ядерной головной частью. Целью обоих ракет была Индия, Британская Индия, Кашмирский позиционный район. Крах теории гарантированного взаимного уничтожения – вот что было основным итогом Второй мировой войны. Практика показала несостоятельность теории и открыла дорогу новым, несоизмеримо более страшным планам войны. Пока планом теория гарантированного взаимного уничтожения родилась в России в самом конце 50-х, когда Россия, еще не имеющая таких экономических возможностей, как САЦ и Великобритания, имела возможность уничтожить весь мир один раз. А Британия и Священная Римская империя раз по 7-8. Это тоже было оружие. Оружие прежде всего психологическое. Русские ученые показали, что при глобальном ядерном конфликте не выживет никто. Погибнут и те, кто применил ядерное оружие, и те, против кого оно было применено. Затем Это было дополнено блестящей теорией ядерной земли академика Харитона, теорией о катастрофическом изменении климата в случае глобальной ядерной катастрофы. Эти теории, продвинутые в научное сообщество, нашли своих адептов во всех странах мира, сформировав мощные антивоенные движения. Ядерное оружие — Постоянно совершенствуясь, на какое-то время полностью исключила ведение войны между великими державами и законсервировала существующий миропорядок. Причем он далеко не всех устраивал, как в социальном, так и в геополитическом плане. В геополитическом Британия жаждала глобального реванша. Япония буквально выпиралась из своих границ, но не могла претендовать не только на богатейшую ресурсами Сибири, но и на Желтую Россию, русскую часть Китая. Франция не могла принять меры к своему возрождению. Надежно защищенные от нападения и сверхдержавы могли предпринимать серьезнейшие усилия для сохранения статус-кво внутри своей границ. Россия боролась с коммунизмом и крестьянскими бунтами, последние из которых гремели в конце 40-х. Священная Римская империя с коммунизмом и стремлением некоторых европейских народов, которые живут севернее, например, в таком городе, как Париж, который немцы так и не решились переименовать. Пересмотр итогов мировой войны. САС боролись с троцкизмом и вообще латиноамериканским левачеством. В последние годы и Старка проникновением британцы со стремлением Индии к независимости. Так, заняты прежде всего внутренними проблемами и пограничными стычками, великие державы, сами того не замечая, подошли к грани прежде всего технологической, за которой теория взаимно гарантированного уничтожения теряет свой смысл. С самого начала великие державы начали искать средства, как преодолеть тупик. В Британии вышла книга. А британцы вообще обожают запускать свои наработки в обращении с помощью книг. Фельдмаршала Говарда Лотиана, бывшего начальника имперского генерального штаба. Книга называлась просто и бесхитростно «Конец эпохи ядерного сдерживания». В ней коллектив авторов, престарелый полководец, такого написать не мог. Просто опыта не хватило бы. Представил войну нового тысячелетия как войну, состоящую из двух фаз. Первая, она же и основная фаза — разложение тыла. Это делалось всегда. Все генеральные штабы планировали диверсионные подрывные пропагандистские акции в тылу. Япония в пятом году финансировала большевиков, чтобы Россия проиграла войну. Группа высокопоставленных сионистов, банкиров из САСШ, в том числе и имеющих отношение к Федеральной резервной системе, финансировала большевиков до конца 20-х годов в надежде на разрушение России, на разграбление ее золотого запаса, на создание на завоеванных Россией землях на Ближнем Востоке сионистского государства Израиль. Но британцы в своей книге Впервые назвали этот этап не вспомогательным, расчищающим дорогу для вооруженной агрессии, а основным. Согласно теории Лотиана, именно разложение тыла, дестабилизация общества, убийство монарха являются основным и непременным условием успешного вторжения в страну, условием Сайн-Куанон. Военное вторжение, согласно теории Лотиана, заключительный и вспомогательный этап операций. Он производится только при условии частичного или полного обрушения государственной машины, враждебного государства, и производится вне зависимости от наличия казус Белли. То есть, если складываются удачные условия для налета на раздерганную внутренние мира с страну, Он производится вне зависимости от того, есть повод к войне или нет. При этом вторжение обязательно должно считаться не военной акцией, а акцией, направленной на прекращение беспорядков, обеспечение безопасности оружия, массового уничтожения, поддержку законных прав одного из претендентов на престол и так далее. То есть британцы называли вещи своими именами. Война по Лотиану превращалась в развоеное нападение на обессилевшую в результате естественных или искусственных причин страну. И для этого нападения не нужно было никакого даже формального повода. «Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!» В Российской империи разработали собственную теорию преодоления взаимогарантированного уничтожения, Основные постулаты новой теории были изложены в статье, опубликованной в «Русском инвалиде», как статья одного из читателей, пожелавшего оставаться анонимным. Статья называлась «А почему бы и не стратегическое превосходство» и выдвигала идею, что в случае внезапного и скоординированного удара по пусковым установкам противника и при наличии современной ПВО «Про» системы комбинирования противоракетной и противовоздушной обороны вполне возможно подавить силы ядерного сдерживания противника и избежать катастрофического ответного удара. Последние два десятка лет Российская империя сделала принципиально качественный рывок в ракетных технологиях, чего не смогла сделать Британия. Были полностью сняты с вооружения и утилизированы ракеты судного дня трехступенчатые баллистические ракеты шахтного базирования. Один за другим стратегические ракетоносцы класса «Тайфун» выводились из боевого дежурства и проходили капитальный ремонт, превращаясь в подводные стартовые платформы крылатых ракет и подводные корабли поддержки операций спецназа. Больше атомных ракетоносцев с тяжелым ракетным вооружением не закладывали. Зато наращивали производство подводных лодок охотников с шестью и восьмью стартовыми площадками для компактных баллистических ракет типа Зыби. На смену атомным подводным ракетоносцам пришли атомные поезда, которые несоизмеримо сложнее отследить, чем атомные ракетоносцы, и ракетные платформы воздушного старта, рассчитанные на старт с обычных транспортных самолетов. И эти отследить было еще труднее. Оставались в строю иноземные ракетные установки типа «Тополь» на колесном и гусеничном шасси. Их довольно просто было отследить со спутника, но трудно поразить. На ней постоянно перемещались. Получив сообщение о том, что операция по освобождению супруги и сына в Канаде завершилась успешно, Его императорское величество, Николай III, уже находясь на подземном командном пункте, отдал приказ о ядерном ударе по Великобритании с использованием всех имеющихся средств. План ядерного нападения А предусматривал поражение только военных целей, но для ведущей войну с АС Великобританией этого было более чем достаточно. Первый же атомный залп включал в себя 140 боевых блоков, которые были доставлены к основным британским позиционным районам шахтных ракетных установок. Британцы концентрировали их в труднодоступных местах и сильно защищали как наземными силами, так и установками ПВО. Но когда на один позиционный район приходится по десятку боевых блоков, защититься от такого удара почти невозможно. Что-то да, долетит. Часть ядерных зарядов разрывалась, заглубляясь в землю, вызывая мини-землетрясения. Часть взрывалась на поверхности, сжигая атомным огнем силы прикрытия. Одновременно с этим русские подводные лодки получили приказ топить всех британцев и особенно подводные ракетоносцы, а над Россией взлетели тополя. Многоколесные установки останавливались на лесных просеках, Кристаллы пламя и одна за другой ракеты уходили к целям. Каждая из них несла либо одну боеголовку мегатонного класса мощности, либо десяток килотонного. Этот удар был нацелен на британские военные базы по всему миру, особенно на стоянки флота и на аэродромы. Этот удар предусматривал доставку к цели не менее 200 боевых блоков, причем все они относились к четвертому поколению ядерных зарядов, дающих при взрыве только короткоживущие и сверхкороткоживущие изотопы с периодом полураспада не больше, чем несколько минут. Таким образом, обеспечивалось поражение целей и отсутствие длительного и серьезного загрязнения местности. Британский генеральный штаб, занятый противостоянием с североамериканским флотом, и частями североамериканской армии на континенте, а игра шла далеко не в одни ворота, внезапный удар полностью проспал. Военная доктрина Британии никогда не предусматривала одновременной войны с двумя великими державами. Они для этого были слишком слабы. И потому никто так и не отдал никакого внятного приказа, пока баллистическая ракета с КВО меньше двух метров и мегатонной боевой головкой не поразила заглубленный командный центр в 80 километрах от Лондона, после чего отдавать приказы было уже некому. Ударный авианосец цесаревна Ксения «Атлантический океан». Громадный, почти 500-метровый корабль скрывался в океане уже несколько дней. Он отключил даже ходовые огни. Вся аппаратура работала только на прием. Контроль воздушного пространства велся с помощью самолетов «Дерл Лоу», взлетавших с одной из его шести дорожек. Он почти стал свидетелем гибели североамериканского авианосца Джон Адамс, уничтоженного британскими самолетами-ракетоносцами и добитого подводной лодкой, но ушел от греха подальше, не желая ввязываться в схватку. Непонятно, видели его британцы или нет. Наверняка видели, но в схватку вступить не решились. Один этот авианосец обладал возможностями сразу двух. У него было шесть дорожек с катапультами, способными отправлять в полет самолеты. Британцы и так достаточно проблем имели с североамериканцами, чтобы связываться еще и с русскими. Было три часа ночи по местному времени, когда вице-адмирал оборона Рога разбудил посыльный. Глав морштаб передал срочную радиограмму, расшифровать которой можно было лишь личным кодом барона, как командующего АУГ. На расшифровку ушло примерно 20 минут. Приказ, подписанный лично Его Величеством, гласил «Вступить в бой с британским флотом — и очистить южную часть Атлантического океана от кораблей британского ВМФ. Что касается североамериканцев, приказ предусматривал оказание им помощи и поддержание дружественного нейтралитета. Но прежде чем вице-адмирал успел привести себя в порядок, судно задрожало от резкого ускорения, и по всему судну раздался перезвон колоколов громкого боя. Вице-адмирал появился на мостике как раз вовремя. Капитан первого ранга Левицкий отдавал приказ на боевое маневрирование. Океанский эскортный эсминец гневный занимал позицию по левому борту. Фонтанами пламени в небо уходили ракеты. Мацелотом в хвост авианосцу пристраивался океанский крейсер «Аврора». Их ударная сила. «Командующие на мостике!» — крикнул кто-то. «Вольно, доложите!» Господин вице-адмирал, массированная ракетная атака. Британцы подняли ударную авиацию с острова Возрождения. Я поднимаю авиацию для защиты авианосного ордера. Получен боевой приказ глав Британские силы в Атлантике уничтожить. Извольте исполнять. Есть! Замополетом операциям ко мне. Немедленно. В этот момент корабль содрогнулся до да так, что всем. Пришлось схватиться за ближайшие переборки и предметы мебели, чтобы не упасть. Их почти сорокатонная с полной нагрузкой машина едва успела увернуться отпущенных почти в упор ракет «Сайдвиндер». Одна из них прошла совсем рядом с кабиной, рванула уже за хвостом, уничтожил светящийся шар тепловой ловушки. «Сто сорок вниз, капитан Зимнин!» Отработал штурвалом курс, который ему задал его специалист по вооружению, капитан Светличный. В отличие от других двухместных самолетов, он сидел не за спиной, а рядом. Огрызнулся пушечной очередью, и в этот момент страшный удар сотряс самолет. Они взлетали ночью, под грохот канонады. Корабельная артиллерия ставила завесу под летающим британским ракетам. Паловный тягач... Выставил их корабельный бомбардировщик на вторую стартовую позицию, и они едва успели провести предполетную проверку, как катапульта вытолкнула их в воздух. Корабль дал небольшой крен, но пока группа борьбы за живучесть успешно поддерживала громадный авианосец на плаву. Хуже всего было то, что так и не удалось справиться с пожаром на первой палубе. Если прогорят огнеупорные переборки... А потом они схватились с британцами. Ублюдки с Коэн Виктория, им удалось то ли обмануть самолет Дерло, то ли вовсе сбить его. Как бы то ни было, легкие, увертливые британские молнии схватились с русскими на коротке. На самой выгодной для связи станции. И теперь они падали. Цел. Первый отказ, второй отказ. Оба двигателя отказали. Они падали в море, но падали не кувыркаясь. Отточенная аэродинамика палубного истребителя-бомбардировщика «Северского» позволяла самолету лететь даже при обоих отказавших двигателях, правда, лететь вниз. «Резервное питание. Есть. Запуск. Красная кнопка. Темнота в остеклении. Сошедший с ума альтиметр. На него лучше не смотреть. Отказ. Еще раз. Надо катапультироваться. Высота почти на минимуме. Давай еще раз». Капитан отработал закрылками, пуская самолет вниз по еще более крутой траектории. Еще раз! Словно чудо! Начинает работать один из двигателей. Штурвал на себя до красной пелены в глазах. Только бы хватило запаса высоты. «Вышли, вышли! радара не включай!» Они забиты. Британцы списали их со счетов. В них попала ракета, и они полетели вниз. Кто-то записал на свой счет сбитого русского. А очень напрасно. Работаем с предельно малой. радара не включать, определимся визуально. Они где-то рядом, слишком быстро появились. Ты с ума сошел? Мы без прикрытия, без всего. То мы уже погибли, нечего терять. Ночью в море авианосец найти довольно сложно, особенно если тот принимает меры по маскировке, но не сейчас. Кажется, по крайней мере, одна из противокорабельных ракет, пущенных в торопях. Чтобы избавиться от лишнего груза, и облегчить машину перед скоротечной воздушной схваткой, попала в цель. Авианосец Куин Элизабет идет малым ходом, видно пламя в районе острова. Никто из британских моряков, борющихся сейчас за с корабля, и не подозревает о русском самолете, приближающемся к британскому авианосному ордеру. «Включить радар, наведение. Авианосец совсем рядом. Если раньше они просто видели свечение на горизонте, то сейчас видят один из кораблей ордера. Остальное ракета сделает сама. Есть радар, есть наведение. Радар на изучение. Они что-то заметили. Захват цели. Огонь. Сверхзвуковая противокорабельная ракета срываться в скреплений, расположенных между воздухозаборниками, чтобы через четыре секунды найти свою цель, потрепанную в боях, уже имеющий попадание Куин Элизабет. При обстреле с такого расстояния уклониться от удара невозможно.